Одевшись в французские шинели и кивера, Петя с Долоховым поехали на ту просеку, с которой Денизов смотрел на лагерь, и, выехав из леса в совершенной темноте, спустились в лощину. Съехав вниз, Долохов велел сопровождавшим его казакам дождаться тут и поехал крупной рысью по дороге к мосту. Петя, замирая от волнения, Ехал с ним рядом. «Если попадемся, я живым не отдамся. У меня пистолет!» – прошептал Петя. «Не говори по-русски!» – быстрым шепотом проговорил Долохов, и в ту же минуту в темноте послышался оклик «Кто идет?» и звон ружья. Кровь бросилась в лицо Пети, и он схватился за пистолет. «Улана шестого полка!» — проговорил Долохов, не укорачивая и не прибавляя хода лошади. Черная фигура Часового стояла на мосту. — Пароль! — Долохов придержал лошадь и поехал шагом. — Скажите, здесь ли полковник Жерар? — сказал он. — Пароль! — не отвечая, сказал Часовой, загораживая дорогу. — Когда офицер объезжает цепь, «Часовые не спрашивают пароль!» — крикнул Долохов, вдруг вспыхнув, наезжая лошадью на часового. «Я спрашиваю, тут ли полковник?» И, не дожидаясь ответа от посторонившегося часового, Долохов шагом поехал в гору. Заметив черную тень человека, переходящую через дорогу, Долохов остановил этого человека и спросил, где командиры и офицеры. Человек этот с мешком на плече, солдат, остановился, близко подошел к лошади Долохова, дотрогиваясь до нее рукою и просто и дружелюбно рассказал, что командиры и офицеры были выше на горе с правой стороны на дворе фермы, так он называл господскую усадьбу. Проехав по дороге, с обеих сторон который звучал от костров французский говор, Долохов повернул во двор господского дома. Проехав в ворота, он слез с лошади и подошел к большому пылавшему костру, вокруг которого, громко разговаривая, сидело несколько человек. В котелке с краю варилось что-то, и солдат в колпаке и синей шинели Стоя на коленях, ярко освещенный огнем, мешал в нем шомполом. «Ох, с этим чертом не сладишь!» — говорил один из офицеров, сидевших в тени с противоположной стороны костра. «Он заставит ходить кроликов!» — французская поговорка. Со смехом сказал другой. «Оба замолкли...» вглядываясь в темноту на звук шагов Долохова и Пети, подходивших к костру со своими лошадьми. «Здравствуйте, господа!» — громко, отчетливо выговорил Долохов. Офицеры зашевелились в тени костра, и один высокий офицер с длинной шеей, обойдя огонь, подошел к Долохову. «Это вы, Клеман?» — сказал он. «Откуда, черт?» Но он не докончил, узнав свою ошибку и слегка нахмурившись, как с незнакомым поздоровался с Долоховым, спрашивая его, чем он может служить. Долохов рассказал, что он с товарищем догонял свой полк и спросил, обращаясь ко всем вообще, не знали ли офицеры чего-нибудь о шестом полку. Никто ничего не знал. И Пете показалось что офицеры враждебно и подозрительно стали осматривать его и Долохова. Несколько секунд все молчали. — Если вы рассчитываете на ужин, то вы опоздали, — сказал со сдержанным смехом голос из-за костра. Долохов отвечал, что они сыты и что им надо в ночь же ехать дальше. Он отдал лошадей солдату, мешавшему в котелке и на корточках присел у костра рядом с офицером с длинной шеей. Офицер этот, не спуская глаз, смотрел на Долохова и переспросил его еще раз, какого он был полка. Долохов не отвечал, как будто не слыхал вопроса, и, закуривая коротенькую французскую трубку, которую он достал из кармана, спрашивал офицеров о том, «В какой степени безопасна дорога от казаков впереди их?» «Эти разбойники везде», — отвечал офицер из-за костра. «Долохов сказал, что казаки страшны только для таких отсталых, как он с товарищем, но что на большие отряды казаки, вероятно, не смеют нападать», — прибавил он вопросительно. Никто ничего не ответил. «Ну, теперь он уедет!» — всякую минуту думал Петя, стоя перед костром и слушая его разговор. Но Долохов начал опять прекратившийся разговор и прямо стал расспрашивать, сколько у них людей в батальоне, сколько батальонов, сколько пленных. Спрашивая про пленных русских, которые были при их отряде, Долохов сказал... «Скверное дело таскать за собой эти трупы! Лучше бы расстрелять эту сволочь!» И громко рассмеялся таким странным смехом, что Пете показалось, французы сейчас узнают обман. И он невольно отступил на шаг от костра. Никто не ответил на слова и смех Долохова, и французский офицер которого не видно было, он лежал, укутавшись шинелью, приподнялся и прошептал что-то товарищу. Долохов встал и крикнул солдата с лошадьми. «Подадут или нет лошадей?» — думал Петя, невольно приближаясь к Долохову. «Лошадей подали». «Прощайте, господа», — сказал Долохов. Петя хотел сказать «добрый вечер» и не мог договорить слова. Офицеры что-то шепотом говорили между собой. Долохов долго садился на лошадь, которая не стояла. Потом шагом поехал из ворот. Петя ехал подле него, желая и не смея оглянуться, чтобы увидать, бегут или не бегут за ними французы. Выехав на дорогу, Долохов поехал не назад в поле, а вдоль по деревне. В одном месте он остановился, прислушиваясь. «Слышишь?» — сказал он. Петя узнал звуки русских голосов, увидал у костров темные фигуры русских пленных. Спустившись вниз к мосту, Петя с Долоховым проехали часового, который ни слова не сказав мрачно ходил по мосту, и выехали в лощину, где дожидались казаки». «Ну, теперь прощай. Скажи Денисову, что на заре по первому выстрелу», — сказал Долохов и хотел ехать. Но Петя схватился за него рукою. «Нет», — вскрикнул он, — «вы такой герой! Ах, как хорошо, как отлично! Как я вас люблю!» «Хорошо, хорошо», — сказал Долохов. Но Петя не отпускал его, и в темноте Долохов рассмотрел, что Петя наебался к нему. Он хотел поцеловаться. Долохов поцеловал его, засмеялся и, повернув лошадь, скрылся в темноте.